Глава вторая. Неподалеку от Каскейда. Штат Айдаха. Наши дни. Господи милосердный, почему я так долго зажился на этом свете? Он был старый, очень старый. Ему шел уже 72-й год. Дела у него шли неплохо, но бывает и получше. Он действительно чувствовал себя ущемленным в мелочах. Но хуже всего были кошмары, несмотря на то, что сон приходил с трудом. а по утрам стряхнуть его становилось все труднее и еще он все время мерз черт возьми после целой жизни проведенной по большей части в жарких местах у каждого сустава теперь была своя собственная отдельная мелодия боли зуда скрипа треска и хлопков недавно ему в третий раз заменили бедро и оно прижилось просто прекрасно став теперь его самым сильным самым гладко работающим шарниром Словно заклятый враг превратился в нового друга. Ригидность приходила и уходила, и когда у него возникало желание нанести визит, это была самая настоящая чума, грызущая его повсюду, подобно полчищу крыс. Она превращала первые несколько шагов нетвердых, шатающихся, в комедию судорожных движений и кряхтения, направленных на то, чтобы удержать равновесие. И это еще не все. Он ронял предметы, постоянно. и к тому моменту, как ронял их, уже успевал начисто забыть, зачем вообще их брал. Он падал, не часто, но падал, пока что он еще ничего не ломал, но в прошлом году в центре Бойси здорово упал на левую руку, и хотя врач заверил его, что перелома нет, рука потом целых три месяца весьма правдоподобно притворялась сломанной. Но вот вкус воздуха по-прежнему оставался приятным. Он иногда делал глубокий вдох, втягивая в себя как можно больше, просто наслаждаясь врывающимся в легкие сильным холодным потоком, чувствуя, как они расправляются. И это было удовольствием с половиной. Прочие радости старые друзья, верная жена, которая отказывалась воспринимать его чересчур серьезно и обижаться на его слова, двое детей уже взрослых и младшая приемная дочь на восточном побережье, в каком-то заведении под названием «Принстон». Очень толковая девочка. Ну и деньги. Он разбогател. По-настоящему разбогател, если не мерить стандартами нефти. А это означало тепло и уют, и достаточно свободных денег на патроны. Он содержал семь конюшен в четырех штатах и имел связи с тремя десятками ветеринаров по всей стране. Отчасти благодаря слуху о том, что он бывший герой-морпех. Что соответствовало правде. Но в основном это объяснялось тем, что у него никогда не было энергии на сутяжничество. Он выкладывал правду в самых простых выражениях, и людям, похоже, это нравилось. Далее он сопротивлялся долгие годы, но в конце концов продал тот участок земли в Арканзасе, на котором его предки жили на протяжении двух с лишним столетий. С тех самых пор, как какой-то парень пришел со своей беременной женой из-за гор в самом конце войны за независимость. И земля, которую он купил с последующими приобретениями, принесла неплохие деньги его потомку в седьмом колене. Боб никогда не считал эту землю вложением капитала. Просто кусок прошлого, с которым он никак не мог расстаться. Однако определенно это оказалось очень выгодным вложением. Вырученная за участок сумма получилась значительной, очень значительной. Это означало, что теперь он мог позволить себе самые разные классные штучки. Вот только проблема заключалась в том, что они были ему больше не нужны. Итак, теперь оставался только один вопрос. Что дальше? Пока что ничего. Произошло и так уже достаточно всего. Посему он полагал, что «ничего» – это просто замечательно. «Ничего» означало трехчасовую прогулку верхом по землям, полностью принадлежавшим ему, еще час ухода за лошадью, затем 3-4 часа работы в мастерской – над той или иной винтовкой, в этом году чей-так калибра 375 на дистанции половиной тысячи ярдов, и черт его побери, если у него нет трех с половиной тысяч ярдов, где можно будет проверить, на что способна эта красавица. Затем интернет, общение по электронной почте со старыми друзьями, разбросанными по всему миру, В том числе журналистами и сержантами в отставке, русскими бандитами, офицерами японских сил самообороны, агентами ФБР, тысячу с лишним бывших морских пехотинцев, родственниками тех, кого нет в живых, кого он любил, кто умер у него на глазах и так далее, и так далее. Все было просто замечательно, вот только на самом деле ничего замечательного не было. — Тебе нужно какое-то занятие, — повторяла ему жена. Ты не создан для безделья. Дайте Свегеру задачу, и он раскроется во всей красе. Если же позволить ему дрейфовать по течению, он окажется в вытрезвителе. — У меня есть задача, — отвечал он. — Я собираюсь полностью износить полозья этого проклятого кресла-качалки. Вообще-то он мог это осуществить. День за днем, волшебный час с пяти до шести сидел на крыльце в кресле качалки. Смотря на то, как в прерию приходят перемены, меняются времена года, далекие горы одеваются в снег и сбрасывают его, листья кружатся и исчезают, и затем спустя полгода словно по волшебству появляются вновь. Порой дул ледяной ветер, порой мягкий ветерок приносил запахи летних цветов. Ветер дул всегда, резвились олени и антилопы, небо преимущественно было затянуто облаками, но красивыми, похожими на причудливые замги. с башнями, подъемными мостами и потайными проходами, сияющими в лучах солнца, клонящегося к горизонту. Ему было хорошо, честное слово, хорошо. «Мне ничего не нужно», — говорил он себе. «Моя жизнь кончена, я совершил все, что мог совершить». «Теперь я слишком старый, ни черта не могу». Остается только смотреть на своих детей и приумножать состояние. Хотя они еще не догадываются, какие деньги им достанутся. Но жена ему не верила. Не надо ничего опасного со стрельбой. В тебя и так много стреляли и по большей части промахивались. Когда она говорила «по большей части», все до одного затянувшиеся шрамы, которые он носил на своей шкуре, подобно кольчуге, оживлялись и выдавали свои замечания. Нужна цель, какое-то занятие, которое доставит тебе удовольствие самим процессом, а затем завершением. И это станет венцом, после чего ты сможешь встретиться со своим отцом, и тот тебе скажет, я тобой горжусь. Я слишком стар и слишком устал, чтобы браться за что-либо новое. Ты чувствуешь себя старым и усталым, потому что не делаешь ничего нового, а не наоборот. Найди дело, и ты найдешь силы. Я уже достаточно насмотрелся на этот мир. К тому же аэропорты теперь стали похожи на лагеря для беженцев. Никаких путешествий. Я считаю, тебе нужно написать книгу. О, просто замечательно. Моя грамматика ломается через каждые десять минут. И я начинаю изъясняться на пещерном английском, а ты хочешь, чтобы я написал книгу? Человек, употребляющий в своей речи такие слова, как «изъясняться», сможет написать книгу. Моя жизнь никого не интересует. А если кого-нибудь и заинтересуют, никто все равно мне не поверит. А если кто-то поверит, меня арестуют. Мне и так повезло, что я по эту сторону тюремной решетки. А все мои враги мертвы. И все долги полностью выплачены деньгами и правосудием. Пора успокоиться и прочитать книги, а не пытаться их сочинять. Я думал о том, что последние годы доставило тебе самую большую радость, если не считать детей. И это случилось тогда, когда мы с Рейли вернулись из России, где узнали всю правду про ту женщину-снайпера, которая была героем. Ты тогда был счастлив. Об этом рассказывается в романе С. Хантера «Честь снайпера». До сих пор счастлив, сказал он, потому что это была правда. Она настоящий герой, а не какой-то липовый везунчик вроде меня. Она заслужила славу. Теперь ее лицо есть на российской марке. Она герой книги Рейли. Да, это до сих пор греет мне сердце, но... и должна признать, что Рейли лишь по чистой случайности нашла эту женщину. Вряд ли мне еще раз так же повезет. Моя мысль – твой отец. Он был великий человек. Ты его очень любишь. Необходимо рассказать его историю. Сын шерифа в бедной глуши Арканзаса поступает на службу в морскую пехоту и участвует во всех пяти главных операциях на Тихом океане. Получает медаль почета за зиму, совершает новые подвиги, ставшие легендой, и трагически погибает в расцвете сил на кукурузном поле от пули какой-то шпаны в футболке, с баками, как у Элвиса Пресли. Это не совсем соответствовало действительности, но ничего, сойдет. Вряд ли я смогу, признался он. У тебя по-прежнему остаются знакомые в морской пехоте, так что никаких проблем с документальной информацией не будет. У тебя есть юрист из числа старой аристократии Арканзаса в лице Джейка Винсента, а у него очень хорошие связи. Он откроет перед тобой те немногие двери, для которых окажется недостаточной одной фамилии Свегер. Можно будет разыскать стариков. Разве есть кто-то старше меня? Разыскать стариков, собрать слухи, воспоминания, старые фото. Можно будет почитать. В библиотеках полно исторических трудов, в которые никто никогда не заглядывал. Думаю, это будет увлекательно. К тому же у тебя это отлично получается. Распознание образов, дедукция, воссоздание того, что произошло в действительности, вместо слепой веры в общепринятое заблуждение. А когда это завершишь, возможно, Рейли найдет какого-нибудь настоящего писателя, который изложит всю эту информацию в прозе. «Меня как-то не по себе. Черт возьми, я хотел сказать «мне как-то не по себе». «Ты боишься». Свегер во всем свете не боялся никого и ничего, но боится и этого. «Правильно, там позади нет ничего хорошего. Но дело не в моем отце Эрле, а в его отце Чарльзе, шерифе. Он сплошная загадка. Еще один стрелок. Это он меня пугает». Что было правдой? Свегеры на протяжении многих лет – мужчины с оружием. А представителям трех последних поколений – Чарльзу, его сыну Эрлу и сыну Эрла Бобу – Оружие досталось с лихвой, и жизнь каждого из них была определена войной. И сюда можно добавить еще сына Боба Рэя, в настоящее время работающего в ФБР, чью жизнь определила непримиримая война с терроризмом, ведущаяся в самых страшных песочницах планеты. То есть четверо подряд. И все они обладали той самой неповторимостью Свейгеров, выделявшей их. Благословение или проклятие в зависимости от требований обстоятельств. Кто бы знал, откуда это? Врожденный дар обращаться с огнестрельным оружием, понимать его и поражать цель с первого выстрела всегда. Но именно Чарльз, дед Боба и отец Эрла был среди них самым странным. Герой Великой войны, он вернулся в округ полк и посвятил свой талант работе помощником шерифа, затем стал шерифом округа. Однако почему-то этому человеку не хотелось, чтобы его дела были известны всем, чтобы посторонние копались в его жизни. Он был одиночкой, молчаливым и обособленным, блистающим с оружием в руках, но в остальном нелюдимым, без друзей, без общества, без смеха и рассказов о своих похождениях. Он просто олицетворял голую силу одной своей репутацией, особенно после перестрелки в двадцать третьем году в Литл Роке с тремя головорезами по фамилии Уоррены. Окончательный счет, шериф, три, братья вороны ноль, отгоняя нехороших ребят от полка. Быстрая рука шерифа означала верную смерть. Но тут история была неясной, туманной, обстоятельства постоянно менялись, что-то упорно указывало на то, что Чарльз не просто стал угрюмым и раздражительным пьяницей, но и пошел против закона, который охранял. В 1940 году в Ход Спрингс произошло ограбление поезда. Работали настоящие профессионалы, и они попросту исчезли. Несомненно, их провел через лес кто-то прекрасно знакомый с этими местами, а Чарльз охотился здесь всю свою жизнь. Неужели у кого-то было на него что-либо, и его прижали к стене? Тут чернело клякса, большое пятно, предостерегавшее всех держаться подальше. Но если в служебной карьере Чарльза Свеггера были тайны, его личная жизнь была окутана и вовсе непроницаемой пеленой. Почему Эрл, отец Боба, никогда не рассказывал о своем старике ненависть, страх, гнев, непрощенные обиды. Это могло быть все что угодно, но только не безразличие. почему Эрл в шестнадцать лет ушел из дома и поступил в морскую пехоту. И был еще Боб Ли, теска Боба, брат Эрла, второй сын Чарльза, похоже, паршивые овца. Он повесился в сороковом году примерно тогда же, когда состоялось ограбление поезда. Почему? Чарльз издевался над младшим сыном, или же тот окончательно спятил, потерял надежду вернуться на правильный путь и рассудил, что нет смысла идти дальше? Почему все это было окутано тайной? В любом маленьком городке есть свои скандалы, и в Ай этот был самый смачный, однако было в нем что-то такое, из-за чего и 75 лет спустя люди предпочитали обходить его стороной. Неужели правда была слишком страшной? Свеггер решил выбросить все эти мысли из головы. Но прошлое, подобно большой кошке, черной пантере, которая, выскользнув из клетки, далеко не уйдет. Вместо этого она будет бродить вокруг, метить территорию, выть по ночам, мелькать неясной тенью тогда, когда ее меньше всего ждешь, зловещая и в то же время манящая к себе, невидимая, будет рыскать поблизости, нападать, оставляя за собой окровавленные туши. Боб знал, что она обязательно вернется. Она нагрянула как-то утром, когда Боб объезжал верхом свои владения. Горькое воспоминание спрыгнуло с дерева и набросилась на него, раздирая так и не зажившую до конца рану гибель Эрлос Вейгера в 1955 году. Рана открылась, причиняя адскую боль, потекла кровь. У Боба в голове возник образ, который он ненавидел больше всего на свете. В тот последний день его отец уезжает с фермы, в черной с белым полицейской машине и машет своему единственному сыну. Откуда берутся такие люди? Как человек может отдавать так много и требовать так мало? Откуда берется бесконечно чистая духовная сила? Источник обязательно должен быть. Точно так же, как характер Боба был сформирован стремлением подражать идеалу своего отца. Теперь Боб видел, что Эрл был выкован на другой кузнице. Он жаждал стать полной противоположностью своему отцу, полной противоположностью Чарльзу. И жизнь свою направил так, чтобы никогда не превратиться в черную тень, омрачавшую ее, своего отца. И посему, да, бесспорно, то, кем стал отец Боба, имело непосредственное отношение к тому, кем был шериф. Все началось с шерифа. Кем он был, почему стал таким? Бобу было страшно. И в тот же самый день вечером, совпадение было случайным, поскольку он был слишком мудр слишком стар и верил, что Вселенная заправляет чистая прихоть, Боб заглянул в ящик электронной почты и увидел что-то совершенно неожиданное. Сообщение от Джейка Винсента, юридическая фирма Смазерс, Винсент и Николс. Джейк Винсент, один из сыновей Сайма Винсента, поверенный Боба в Арканзасе, преуспел на юридическом поприще и стал партнером крупной фирмы в Литл-Роке. Он представлял интересы Свегера в деле продажи участка земли крупной строительной корпорации, решившей возвести на нем жилой комплекс и прекрасно справился со своей задачей, расставив все точки над «и». Целое состояние было потрачено на почтовые марки, но в конечном счете сделка была заключена и деньги оказались на счету Боба. У него не было никаких оснований сомневаться в том, что Джейк выполнил свою работу великолепно. «Боб», — гласило сообщение, — «в связи с твоей бывшей собственностью всплыло одно маленькое и весьма странное обстоятельство. Мне как-то не хочется обсуждать это по электронной почте и даже в письме. Ты не мог бы позвонить мне вечером на сотовый. Далее следовал номер. Боб сразу же позвонил. «Джейк, это я». «А, не заставил ждать. Большое спасибо». Они немного поговорили о последних новостях, о состоянии дел, о политической жизни Арканзаса, о шансах местных футбольной и баскетбольной команд, о своих детях. «Ну а теперь к делу. Знаешь, Боб, произошла очень странная штука». «Выкладывай». «Как твой поверенный, я должен официально предупредить тебе, это не только в твоих интересах, но также и в моих, что информация, которую я тебе сообщу, предполагает факт совершения федерального преступления». И если ты не доложишь о нем, то сам подвергнешься преследованию. Все это крайне неопределенно. Но я не зарабатывал бы свой хлеб, если бы не предупреждал своих клиентов о подобных вещах. Какое именно преступление? Предположительно, получение краденого имущества. Господи, неужели Эрл украл и припрятал четверть миллиона, и это сейчас вскрылось? Боб не хотел ничего об этом знать. Господи, пробормотал он. Речь идет о двух предметах. Первый — это пистолет «Кольт» 45-го калибра, серийный номер 157345 c Мы обратились в компанию «Кольт» и по номеру установили, что данный пистолет был в партии, закупленной в 28 году, в том самом, когда ее выпустили почтовой службой Соединенных Штатов. Это не армейская модель, а коммерческий вариант, который использовался различными правоохранительными ведомствами. Так вот, каким именно образом, я не знаю, но в конце концов этот пистолет оказался в стальном ящике, спрятанном под фундаментом твоего дома. Все указывает на то, что он был получен незаконным путем. Его тщательно спрятали Бог весть когда. А когда дом рушили, экскаватор, разбирая фундамент, зацепил ковшом за угол ящика. и вытащил его из земли. «Тут я точно ничего не знаю», — сказал Боб. «Знаю, отец принес с войны Томпсон, но после его смерти мать отдала его полиции штата, опасаясь неприятностей с законом. Однако, если бы это был пистолет, который отец забрал из морской пехоты, наверное, во время войны такое случилось с миллионом сорок пятых». «Не меньше. Знаю, такой был у моего отца». то на нем был бы правительственный серийный номер и надпись «Собственность правительства США». Так что, похоже, этот пистолет не из морской пехоты. Ты сказал, там было еще что-то, возможно, краденое? — Да. — Жду не дождусь. — Тысяча долларов наличными. — Тысяча. — И сейчас приличная сумма, а тогда она была гораздо больше. — Быть может, отец конфисковал деньги во время какой-нибудь облавы. — Быть может. Ну, герой, не герой, ангелом он точно не был. И такие деньги в 55 пятом году неучтенные. Понимаешь, возможно, он просто решил... Боб не договорил. Не думаю. Во-первых, это одна купюра, тысячедолларовая. Кроме того, судя по виду, совершенно новая, не бывшая в обращении, что может означать самые разные вещи. По серийному номеру мы установили, что это купюра тридцать четвертого года. Мы связались с одним нумизматом, возможно, что-нибудь удастся узнать в казначействе, но на это уйдет время. Может быть, несколько месяцев? Ну, серийный номер 34-го года и то обстоятельство, что купюра не была в обращении, показывают, что Эрл Вегер не может иметь к ней никакого отношения. В то время он служил в морской пехоте, находился в Китае или в Никарагуа. Домой вернулся только через два года. Так что никак не мог к ней прикоснуться. Это большое облегчение. В любом случае, деньги нужно вернуть как можно скорее вместе с пистолетом и на том закончить. Далее еще одна деталь оружия. По крайней мере, мы считаем, что она имеет какое-то отношение к оружию. Это обработанный на металлорежущем станке цилиндр. Качество обработки очень высокое, просто гигантский, чересчур большой для любых винтовок оружий того времени. Быть может, это дульная насадка пулемета. В цилиндре пробито множество щелей. Тяжелая штуковина. Понятия не имею, что это может быть. И еще пара странных предметов. Во-первых, что-то вроде карты. Очень грубое. Просто план с изображением. Как я понял, какой-то странной стены. Далее десять шагов до отметки, скорее всего, обозначающей дерево. После чего еще несколько шагов до крестика, в отмечено некое место. Хм. «Боб, быть может, новенькая купюра украдена из банка, а под крестиком спрятаны другие деньги, много денег. Но, разумеется, если не знать, что это за здание, от плана нет никакого толка». «Да, понимаю», – согласился Боб, стараясь переварить все это. «И еще одно, у вас в семье никогда не было агентов ФБР, я имею в виду помимо Рэя, конечно». «Что?» «Какие-либо агенты ФБР в фамильном древе». «Понимаю, я сам должен был бы это знать, но у меня ничего нет». «Ну, Рэй единственный. Сын Боба Рэй был заместителем начальника школы снайперов учебного центра ФБР в Каунтика». «Нет-нет, я имел в виду другое, в тридцатые годы». Боб ничего не мог ему сказать, но тут до него дошло, что его деду, Чарльзу Фицджеральду Свейгеру в последнее время занимавшему его мысли, шерифу округа полк, И победителю в знаменитой перестрелке в Блю-Ай в 23 третьем году, герою войны, человеку окутанного тайной, в том году было сколько? 43. Самый подходящий возраст и самый подходящий профиль. Просоленный, но еще гибкий стрелок, имеющий за спиной множество побед и не ведающий страха. Дело в том, что в сейфе также лежал значок специального агента ФБР. «Ты шутишь», — сказал Боб. «Ни капельки. И это еще не все». На самом деле это значок отдела расследований Министерства юстиции. Как ФБР называлось всего один единственный год. Вот как. И это 34-й год. Год всех великих перестрелок.